Так, теперь об Оборин. Сули по всему действительно где-то сидит и тихонько пишет диссертацию. Он был в контакте с Тамарой Кочиновой после ее возвращения из Австрии. Это совершенно ясно. И забрал в свой гараж ее автомобиль с ней исправной сигнализацией. Но почему же контору его не тронуло? Ведь даже несчастную Карину они заставили умолкнуть навсегда, потому что Карина знала, куда уехала Тамара, почему же о ней не тронули Аборина? Или всё-таки тронули? Купили его молчание? Нет, не получается. Если бы контора вышла на Аборина как на человека, который что-то знает о Тамаре, Они не допустили бы, чтобы её машина стояла у него в гараже. Они слишком осторожные и предусмотрительные, чтобы допустить такой промах, ведь именно через машину Коченова и милиция вышла на оборено как на человека, связанного с Тамарой. Они должны были это предвидеть. Что же произошло? Нужно как можно быстрее постараться это понять. потому что оборин вот-вот появится и к этому моменту должна быть выработана линия поведения в отношении его звонок прервал её напряжённые размышления настя взглянула на часы без четверти час позновато старичок начал себе позволять вольности У вас грустный голосок, Анастасия Павловна, ласково сказал он. Неприятности одолели. Одолели, призналась она. Между прочим, если вам не безразличны мои трудности, мы и могли бы заключить с вами сделку. Вы ведь пытаетесь убедить меня, что мы с вами друзья. Вот и докажите это. Всегда готов. Благодушно отозвался баритон: ваши условия? Условия простые. Мне нужно раскрыть убийство Карины Мискорянц. И я уверена, что вы можете мне помочь. Хм, может быть. Может быть, а что взамен? А взамен я скажу вам, кто послал моему руководству фотографии, на которых я запечатлена с Денисовым. Вам же наверняка хочется это узнать. Пауза была такой долгой, что Настя испугалась, уж не сделала ли она ложный выпад. Вы правы, наконец произнёс старик. Мне действительно хочется это узнать, но, дорогая моя, разница между вами и мной в том, что я это и без вас узнаю. А вот вы своё убийство без моей помощи не раскроете. Так что же, будем дальше торговаться? Будем, твёрдо ответила Насть. Вы меня есть, что вам предложить в обмен на убийство Карины? Предлагайте, великодушно разрешил старик. Поскольку в отношении меня и без того ведётся служебное расследование, Лишнее, нераскрытое убийство ничем катастрофическим мне не угрожает. Свой строгий выговор я и так получу. Но если вы мне не поможете, если вы не сдадите мне убийцу Карину Мискорянц, то я напишу докладную записку руководству, в которой будет указано, кто, когда и при каких обстоятельствах фотографировал меня с Денисовым. И тогда уже в отношение этого человек начнётся служебное расследование, потому что моему руководству безумно хочется узнать из каких таких соображений сотрудник органов внутренних дел следил за мной, фотографировал меня и послал свои снимки Годе, да ещё и анонимно Хотите? Это сделал ваш сотрудник. В голосе старика за звучало неподдельное изумление. Это сделал ваш сотрудник. Фамилию назвать или сами догадаетесь. Снова повисла пауза. На этот раз еще более долгая и тягостная. Я понимаю, догадаться вам трудно, прервала молчание Насть. Среди ваших людей слишком много сотрудников милиции, чтобы можно было сразу сообразить, кто из них так вам напакостил. Но вы подумайте до завтра, я не тороплюсь. Спокойной ночи. Спокойной ночи, ответил Бретон уже обретший прежнюю уверенность и самообладание.